Глава 4 Прорыв. Часть первая. Кстати, Изодора говорила. Когда Айзек творит безрассудство, Эшли становится осторожной, и наоборот, если безрассудство творит Эшли, осторожен Айзек. Она считала, что брат и сестра прекрасно дополняют друг друга. Тогда этого нельзя было понять, но теперь это было очевидно. — Младший брат. — обратилась Эшли к парню, которому кровь ударила в голову. «Если ты правда хочешь помочь из то безумствами ты многого не добьёшься». Айзек молчал. А «Для начала вдохни поглубже. Используй сожаление, чтобы двигаться дальше. И подумай, пока кровь из носа не пойдёт». Сказала сестра, и эти слова тронули его. Прямо как когда-то Айзек вдохнул поглубже и через какое-то время наконец успокоился. «Солнце сейчас было ближе, чем когда они находились на земле, и горело сильнее». Но ветер холодил, потому было неясно, жарко или же холодно. Он старался не смотреть вниз, от такого зрелища лишь могла закружиться голова. Видя, что он успокоился, Гидра закинула его из пасти себе на спину. Сильно ударившись задом, он не стал жаловаться святому зверю. Потому что к нему перед этим успел подлететь Гриффи, он приземлился на голову Айзека и стал тюкать клювом его по голове. Это был его способ утешить, довольно добрый монстр, Хотя было больно. Парень погладил Грифона на голове левой рукой, а сам уселся на спине Гидры. А потом обратился к подполши Эшли, после всех его криков голоса языка хрип. «Ты что-нибудь поняла? Кто такой командир Арчибальд?» «Нет, вообще ничего». Свернувшись клубок, ответила Эшли. «Но теперь я кое-что знаю. Мне всегда истории о нём казались странными. Слишком уж он был нечеловеческим. Младший брат». «Ты тоже так думаешь?» Он кивнул. Парень вспомнил. Самым старым его воспоминанием о Сайрисе было то, как он, даже не поцарапавшись, спрыгнул со стены Леватейна, а потом пробился через вражеский строй. Он, конечно, уничтожил катапульту голыми руками, и всё же необычнее всего был его прыжок с огромной высоты. Если подумать, то он должен был разбиться. Сайрис Арчибальд не человек. Герой с их родины не человек. Тогда что он? «Святой зверь Гидра». Эшли повернулась к девяти головам. «Сайрус – святой зверь?» Вопрос был странным, но по делу. Легенд и книг по ним, таких как «Зарождение континента» было много, и везде люди и монстры разделили континенты и воевали. Но монстров с годами становилось всё меньше, и теперь это были очень редкие создания. Общественно известными были лишь 12 святых зверей, потому логично было предположить, что Сайрус – святой зверь. Мы живём в эру людей и не знаем о других монстрах. Дракон рассказал мне, когда-то монстров сразила болезнь, из-за неё они вымерли. Это правда? Да. да. да, да. Значит, Сайрус не, не святой зверь. зверь. По, По крайней, крайней не мере, не из тех, кого знаю я. я. Эзек поднял голову. Головы Гидры смотрели в одном направлении. Если, Если говорить о расе монстров, монстров, то он, он циклоп. Циклоп. В зарождении континента это был одноглазый великан. Огромное тело обладало невероятной силой, будучи похожим на человека, он питался другими людьми и был невероятно свирепым монстром. А ещё циклопы были великолепными кузнецами, доказательств этому не было, но предположительно именно он выковал броню в «Легенде о Паладине». И Сайрус превратился именно в одноглазого великана. Однако Айзек сомневался. Циклоп... «Циклоп ведь должен быть одним из двенадцати святых зверей». Но Гид рассказала, что он не святой зверь. То есть... «Это, это не тот циклоп, циклоп которого, которого я знаю, знаю. а, а другой. другой». «Другой». Эшли вытянула шею. «Значит, выжили и другие монстры, помимо святых зверей?» «Можно, Можно и так сказать. сказать. Он, он такой же, как дочь дракона». дракона. «Изадора?» Пробормотала Эшли, а потом поняв кое-что сказала. «Сайрус, сын циклопа?» Сын Циклопа. А языка шокировала неожиданная истина. На лице сестры тоже можно было увидеть испуг. Правда ли это? Можно, можно выяснить, правда ли это. это? Как? Отправиться, Отправиться к святому, святому зверю Циклопу. Так, так можно, можно что-то понять? понять? Брата и сестра переглянулись, а потом снова посмотрели на девять голов Гидры. А язык задал вопрос. Ты пойдёшь к Циклопу? Именно так. так. так. Эшли тоже? Конечно, Конечно же. «Голова да, демона сновидений сейчас моя. А могу я отправиться с вами?» «Поступай, Поступай как, знаешь. как знаешь». «Что? Откуда такая заинтересованность?» Парень нахмурился. Может, слова прозвучали слегка нагло, и всё же поведение Гидры казалось довольно странным. Какое-то время подумав, монстр ответил. «Та болезнь, что уничтожила монстров, и яд, которым был отравлен бегемот, очень похожи». «Болезнь и яд?» Айзека задачно склонил голову, а потом у него перехватило дыхание. Эй, неужели? Я лишивший рассудка бегемота, он истощает не тело, но дух. У него те же симптомы, что и у болезни, погубивший монстров. Даже сейчас я не знаю, что это была за болезнь. В любом случае, она погубила всех монстров, кроме нас, святых зверей. Гидра говорила спокойно, но в словах ощущалась твёрдая воля. «Я не могу так просто оставить это!» Эти слова остались в груди Айзека. Для Гидры это был вопрос жизни и смерти. Болезнь, что погубила всех монстров. И кто-то умышленно использовал яд с тем же эффектом. Если это просто так оставить, это может навредить и остальным. Поэтому Гидра решила разобраться. Это было легко принять. Айзек ощущал еще что-то в стремлении Гидры. «Эй, Гидра! Ты уже думала об этом?» «Болезнь, убившая монстров, через множество лет приняла форму яда». Если подумать, можно было прийти к одному жуткому предположению. «Болезнь, погубившая монстров, появилась не сама по себе. Её кто-то специально создал». «Болезнь прошлого не была болезнью, а ядом». Эшли высовывала змеиный язык и говорила. «Довольно жуткая история выходит». «Я, Я тоже подозреваю, подозреваю именно это, это, но возможности проверить нет». нет. Девять голов не двигались, 18 восемнадцать глаз смотрели в одно место. И, «И теперь появилась возможность!» «Теперь она отправится в землю Циклопа!» Галядина девять голов, а язык вспомнил слова Гидры. «Не можешь так просто оставить это, да?» «Может, ему просто кажется, но, возможно, и Гидре есть за кого мстить. В прошлом она забрала много жизней и лишилась товарищей, и она хочет сделать это, чтобы выяснить правду». Хотя, может, не стоит приписывать монстру образ мышления людей. Однако Гидра особо ничем не отличалась, потому парень не думал, что это невозможно. «Нельзя, Нельзя это так оставлять. оставлять!» Подобное он и сам сказал, когда обезумел Бегемот, вспоминая об этом, язык усмехнулся. «Похоже, нам придётся идти». Чтобы спасти брошенную Задору, им надо было для начала разузнать о Сайрусе. Сейчас они ему не соперники, потому надо было улететь и выяснить, как им сражаться с Сейрусом Арчибальдом. Их интересы пересекались с интересами Гидры, что очень вручало. А и Эшли посмотрели друг на друга и кивнули. Поднявшись, парень посмотрел на девять голов и с улыбкой сказал «Вперёд, Гидра! Зазнавшийся юнец!»